Красивый удлиненный зал, отделанный резными деревянными панелями овальной формы, стол и кресло вокруг него с пятью такими разными, но в чем-то неуловимо схожими людьми. Каждый из них боялся, и страх этот пропитывал каждую клеточку их тел, выплескиваясь липким потом и каким-то скомканно затравленным выражением глаз». Несколько секунд оторопевшие революционеры только рассматривали нас, беззвучно хлопая пустыми клювами. Один из них вдруг вскочил и, видно, собираясь позвать на помощь, раскрыл рот. Мой летящий по плавной дуке сапог закрыл его обратно, отбросив обмякшее тело к стене. И тут, наверное, какой-то бес вселился в них. Разом, словно подброшенные пружинами, они вскочили со своих кресел и бросились на нас, доставая на ходу оружие. И три длинных очереди шипя мгновенно вспороли, ставший соленым и влажным воздух. По очереди я обошел все тела, обыскивая трупы. Найденное я складывал в отдельный пакет, надеясь, что потом все это поможет шаар выдернуть оставшиеся корешки. Потом мне пришлось выполнить обещание, данное императору. С огромным трудом мы добрались до дворца. Несколько раз мы ввязывались в скоротечные перестрелки и натыкались на разрозненные формирования обоих сторон, пока не встретились с механизированным патрулем ИБ. Ребята подбросили нас почти до места, а сами умчались на очередной вызов. К утру мятеж был в основном подавлен. Еще копошились недобитые кусочки, но главное было сделано. Лишившиеся централизованного управления заговорщики рассыпались на отдельные быстро уничтожаемые группы. С тяжело набитыми рюкзаками мы поднимались по лестнице императорской резиденции. Повсюду на постах стояли мои ребята и незнакомые мне молодые офицеры со знаками отличия имперской стражи. Сам император стоял в малом зале приемов и с кривой ухмылкой слушал бравые доклады штабных генералов об их молодецком участии в подавлении восстания». Рахар стоял рядом, и улыбка генерал-полковника теперь напоминала скорее волчий оскал. Его рука от приплечья до плеча была плотно забинтована. Я даже ничего не успел подумать на этот счет, как увидевший меня император довольно ощерился, как волк волку, и бросил одному мне понятную фразу. «Показывай!» Молча, отработанными четкими движениями, мои десантники распахнули рюкзаки и вывалили прямо на прекрасный ковер вандийской ручной работы пять обезображенных смертью отрезанных голов. «Мои новые владения были великолепны». Прежняя родина была скорее суровой хозяйкой, а не любящей мамой. Несколько весюлек да скромная квартира в бетонном уле — вот все, что мне обломилось за 25 лет службы. Император был в этом отношении куда щедрее. Он подарил мне настоящий дворец с прилегающим к нему обширным парком. Все это находилось на скальной террасе одной из окружавших столицу гор. Город, освещенный утренним солнцем, лежал передо мной как на ладони. Пережившие ночной кошмар переворота, горожане готовились к празднику слияния лун с удвоенной энергией. Они удавшимся путчин напоминали разрушенные дома и дороги, да усиленные военной полиции патрули. Несмотря на удачное завершение истории, на душе было все равно неспокойно. одетый в просторную тогу или, как говорили, киитра цхатти, я, подобно римскому патрицию, обходил свои владения. Сначала парк, похожий скорее на кусок слегка облагороженного леса, затем маленький водопад, впадавший в небольшое озерцо, из которого вытекала речка и покидала мои владения. В витиеватой формы бассейн, питавшийся из этой же речки, примыкал к зимнему саду и концерт холлу под куполообразной стеклянной крышей. Стоило мне присесть у края бассейна, как словно из-под земли вырос и шиарах мой дворецкий. Сначала я хотел отправить его на пенсию, но он оказался на редкость дельным и информированным стариканом. Похоже, он знал буквально все. Была у него еще одна странная, но приятная особенность. Увидев меня, занимающегося в саду, он даже бровью не повел, словно кота китайского ушу, были для него в порядке вещей. Когда он спал, было для меня загадкой. Он подавал мне еду даже в полночь, когда мой верный ординарец спал мертвецким сном. Дело в том, что была у меня такая привычка есть ночью. В смысле, она есть и сейчас. Но, в общем, когда я проснулся среди ночи от голода, рядом со мной стоял поднос с разнообразным. лёгкой едой. Помнится, подобным качеством обладала моя бывшая жена, просыпавшаяся через секунду после меня со словами «Милый, ты, наверное, есть хочешь». Этих слов, разумеется, Арах не говорил, но молча стоял рядом, дожидаясь моих пожеланий или пустого подноса. Сначала я испытывал легкие угрызения совести, но, заглянув в его глаза в очередной раз, Успокоился. Дело в том, что у него был вид человека, исполняющего крайне важную и ответственную работу, а никак не прислужника. В это утро он появился с подносом, на котором стоял высокий стакан с зеленоватым прозрачным соком дерева и енох. «Господин, я хочу напомнить тебе, что завтра праздник трех лун». «Да, спасибо, Леради уже подготовил парадный китель. Я не об этом. Выбрал ли ты спутниц для праздника?» «А я должен кого-то выбирать?» «А что ты вообще знаешь об этом празднике?» «Ну, например, то, что я должен провести свою банду по площади перед дворцом императора». Глаза ароха округлились. И «Это все...» Ну нет, конечно, я слегка нагнулся, чтобы взять с подноса бокал с соком. Ну и еще я знаю, что это праздник тройственной любви и то и все такое. Ну, в общем, верно. За неделю до праздника мужчина рассылает приглашения женщинам, которых хотел бы видеть, потом ждет ответа и выбирает из согласившихся четырех. Но за два дня до праздника он должен дать знать, кого выбрал, а потом происходит окончательный выбор девушек и место встречи. Я кивнул головой. «Здорово! В избежание скандалов и обид. Ну, хорошо, а если мужчина женат и женщина замужем...» «Так ведь это и есть свадьба!» Воскликнул он и добавил после паузы. «Или развод, если, конечно, они сами захотят этого». Я вздохнул. «Ладно, а просто так развестись нельзя?» «Традиция!» Он поднял левую ладонь вверх, что означало укитрац пожатие плечами. «Но я так понимаю, что я выпадаю из этого праздника жизни». «Почему?» «Ну, я ведь не рассылал приглашение и так далее». «Пять тысяч шестьсот тридцать одна». «Что пять тысяч шестьсот тридцать одна?» «На сегодняшнее утро пять тысяч шестьсот тридцать одна девушка прислала согласие быть твоей гостьей на празднике». «А чё так много?» — обалдел я. «Спроси лучше, почему так мало? Только эти девушки ухитрились узнать твой адрес». «Ты чё хочешь сказать больше? Пяти тысяч девушек имеют настолько близкое отношение к армии, разведке или безопасности, что получили доступ к закрытым терминалам сети?» «Совершенно верно! И каждый офицер разведки типа э -э -э -э -э меня удостаивается такой чести?» «Нет!» — замотал головой Арах. «Ты-то ведь национальный герой!» «Кто?» Я чуть не выпал из кресла. «Герой?» Кивком подтвердил он. «Сериалы, наклейки, ну, все по полной программе!» «Что-то ты крутишь!» Я подозрительно глянул на него поверх бокала. «А где же все эти телепродюсеры, поклонницы и прочее?» «А пойдем!» Он пошел в дом, и я нехотя поплелся за ним. В кабинете он показал мне на кресло посетителя, а сам уселся за рабочий стол, похожий на надгробную плиту какого-то тирана. Огромный во всю стену терминал сети чернел гигантским темным провалом. Пульт управления терминалом был нестандартным, с входами скрэмблеров, флеш-шифраторов и еще какими-то неидентифицируемыми наворотами. Легко, как пианист-профессионал, арах пробежался по клавиатуре и икроножил. Показывали какого-то суетливого и улыбчивого молодца с микрофоном на фоне толпы, остервенело штурмующее высотное здание. Из-за шума толпы было не разобрать, что он говорил. «Я понял, все ждали выхода, на его выхода». И тут на балконе появился «Нет, ни хрена вы не отгадали». «На балконе появился я, собственной персоной, и если быть совсем точным, то все же не я, но сходство было впечатляющим. Даже шеврон небесных стражей на рукаве был на своем месте. Эмблему, кстати, полагалось заработать. Если береты мы выдавали после зубодробительной полосы препятствий, то эмблему получал лишь боец после боевой операции». Таким образом, мы четко делили боевой и тыловой составы. Кстати, любой желающий мог поучаствовать в бою, даже писарей и повара, но жаждущих получить это украшение среди обеспеченцев было немного. «Это что за клоун?» – не удержался я. «Это не клоун!» — укоризненно произнес Арах. «Это Рихдас, актер, сыгравший тебя в сериалах «Дыхание света» и «Возмездие». «Очень хороший актер, кстати, и делает он это по прямому распоряжению императора». «Ну, народ, и название-то какое придумали!» «Это еще не все!» Он что-то нажал, и замелькали какие-то люди в штурмовом снаряжении на фоне холмов, и я собственной персоной, дающие бесценные указания заглядывающим мне в рот офицерам. Потом картинка сменилась, и вновь показали меня сидящего на холме. Под заунывную музыку я грозно смотрел куда-то вдаль. Холм я узнал. Тогда, после не очень удачной операции, я просто сидел на ветерке и жевал травинку, бездумно глядя на горизонт. я нахмурился неужели все так плохо ну почему я тут кое-что записал подумал тебе будет интересно картинка опять сменилась показалась хорошенькая девушка справа от которой на маленьком экране мелькали кадры штурма телебашни а потом сцена расправы изнасилованной девушки с пленными судя по плохому качеству записи снятая камера охраны здания Прозванный «мясником» снова подтвердил свою кровавую репутацию, устроив бессмысленную резню среди арестованных солдат и офицеров. «Адвокаты родственников погибших и раненых работают над коллективным иском, который позволит, по их утверждению, засадить кровавого мясника Шагранга на всю жизнь». «Чудовищный монстр, свободно разгуливающий по нашим улицам! Это плевок на всю правовую систему империи! Мы призываем всех!» «Да хватит, хватит!» Ну и напоследок. Арах что-то переключил, и на экране в бешеном темпе замелькали изображения девушек. Некоторые из них были весьма откровенны, и почти все снимки были явно сделаны профессиональными фотографами. «А это что, пять тысяч желающих?» «Ага», — мелькание остановилось на обнаженной девушке со столь совершенными формами, что я присвистнул. «Ну так что?» — ехидно переспросил Арах. «Выбирать будем или...» «Давай выбирать», — милостиво разрешил я.